Глава 21. Через огонь и воду. Сообщение Эрстеда убедило меня, что нельзя терять времени. Я должен был тайком проникнуть в храм Иссы прежде, чем силы пре dvодительства Имаи Тарстаркасом произведут на рассвете свое нападение. Только бы мне пробраться внутрь ненавистного храма. Я был уверен, что сумею одолеть стражу и унести дают торис, тем более что за моей спиной оказалась бы значительная поддержка. Как только Картерис и остальные присоединились ко мне, мы начали переправлять наш отряд через подпочвенный канал к туннелю Иссы. Много раз пришлось маленькой подводной лодке проделать этот путь туда и обратно, но наконец мы очутились все в сборе. Нас было 5000 человек, все испытанные бойцы самого воинственного народа красных людей Барсума. Так как один Картерис знал подземные ходы туннеля, то мы не могли разделиться на несколько отрядов и атаковать храм одновременно с нескольких сторон. Поэтому было решено, что он поведет нас всех как можно скорее к центру храма. Мы уже собирались покинуть бассейн и войти в коридоры, когда один из моих начальников обратил внимание на волны бассейна. Вода как будто кипела. Сначала нам показалось, что это происходит от движения какого-то предмета. Я предположил, что приближается другая подводная лодка в погоне за нами. Но вскоре я понял, что поднимается уровень воды, не слишком быстро, но неуклонно, так что скоро вода должна была перелиться через край бассейна и затопить пол. Первую минуту я не понял страшной стороны этого явления, но Картерис сразу оценил значение и причину его. Живей, вскричал он. Если мы будем медлить, мы погибнем. Они остановили насосы Амина. Нас затопят, как крыс в ловушке. Нужно добежать до верхних коридоров, пока вода не застигла нас, или мы до них никогда не дойдём. Скорее! Веди нас, Картерис, крикнул я. Мы пойдем за тобой. Юноша прыгнул в один из коридоров, и все последовали за ним. Солдаты шли в ряд подвое в полном порядке. Каждая рота вступала в коридор только по приказанию своего командира. Когда последняя рота вышла из пещеры, где находился бассейн, вода доходила уже до щиколотки, и солдаты, видимо, нервничали. Совершенно не привыкшие видеть воду в большом количестве, красные марсиане не могли превозмочь ужас перед ней, но природная храбрость и железная дисциплина заставляла их неустрашимо идти вперед. Я покинул помещение последним. Вода уже доходила до колен в коридоре она стояла на такой же высоте, потому что он был на одном уровне с первым помещением и на протяжении нескольких футов незаметно было никакого подъема. Отряд продвигался вперед со всей быстротой, с которой такому большому количеству людей можно было двигаться по узкому проходу, но эта быстрота была недостаточно, чтобы опередить преследующий нас поток. Идя варьер вариер я скоро заметил, что вода начала подниматься быстрее. Причина этого была для меня ясна. По мере того, как воды Амина поднимались к своду пещеры, скорость их подъема увеличивалась обратно пропорционально сужающемуся своду. Гораздо раньше, чем последняя рота могла достичь верхних слоев, где мы были бы в безопасности, воды хлынут в таком количестве, что половина отряда утонет. Это было ясно. Я ломал себе голову, как бы спасти обреченных, когда внезапно заметил направо от себя боковой коридор, который круто поднимался наверх. Вода бурлила уже около моего пояса. Паника начинала овладевать людьми, шедшими впереди меня. Нужно было немедленно что-то предпринять. Еще моменты в безумном страхе они бросятся вперед, произойдет свалка и масса народу погибнет. Я громко приказал последним рядам Отзовите назад последние двадцать пять рот. Здесь есть путь к спасению. Вернитесь и следуйте за мной. Тридцать рот последовали моему приказанию и вернулись. Около трех тысяч человек поспешило к коридору, который я ему указал. При проходе первой роты я предупредил командира прислушиваться к моей команде и ни под каким видом не отваживаться выходить наружу, прежде чем я не подойду к нему и не выйду первым я прибавил если я не подойду вы будете знать что я умер прежде чем смог дойти до вас командир поклонился и пошел. солдаты быстро мелькали мимо меня вода поднялась до груди люди спотыкались барахтались падали многих мне удалось схватить и вновь поставить на ноги но я был один перед этой непосильной задачей и многие солдаты были снесены бурлящим потоком Наконец, командир десятой роты занял пост около меня. Это был храбрый солдат по имени Гуртус. Он помог мне поддерживать подобие порядка среди совершенно перепуганных солдат и спасать утопающих. Затем к нам присоединились еще два офицера, и после этого ни один человек не погиб из последних сотен, которые проходили из главного коридора в боковой. Проходила последняя рота. Вода доходила нам до шеи, но мы схватились за руки и оставались на нашем посту, пока последний солдат не исчез в боковом проходе. Здесь пол сразу круто поднимался, так что через несколько футов мы уже вышли из воды. Несколько минут мы быстро продвигались, и я надеялся, что этот ход скоро выведет нас в храм Миссы. Внезапно далеко впереди я услышал крики. Пожар! За ним сразу раздались вопли ужаса и громкая команда офицеров, старавшихся очевидно вывести людей из какого-то опасного положения. Вскоре можно было различить крики: "Они подожгли проходы. Мы окружены огнем и водой. Спаси нас, Джон Картер. Мы задыхаемся". Вслед за этим клубы густого удушливого дыма заволокли туннель, и мы, задыхаясь, вынуждены были отступить. Оставалось только искать нового выхода. Огонь и дым были в тысячу раз страшнее воды, а поэтому я кинулся в первую попавшуюся галерею, где можно было вздохнуть. Я снова стал у входа в нее, в то время, как солдаты спешили мимо меня в новый проход. Пробежало около двух тысяч человек, но я не знал, наверное, все ли спаслись и желая в этом убедиться, я быстро побежал вперёд по направлению к пламени, тусклый блеск которого виднелся далеко впереди. Было нестерпимо душно, но огонь достаточно освещал коридор, чтобы я мог убедиться, что ни один солдат не лежит между мной и завесой пламени. Что было за ней, я не знал, но ни один человек не мог бы пройти живым через этот огненный ад. Удовлетворив чувство долга я повернул назад и быстро побежал к коридору, через который спаслись мои солдаты. Однако к моему ужасу я нашел, что мое отступление с этой стороны невозможно. Массивная стальная решетка, очевидно спущенная сверху, перегораживала проход. Что наше главное передвижение известно перворожденным, сомневаться было нельзя. Нападение их флота накануне доказывало, что за нами следили Нельзя было также считать случайностью остановку насосов в Амине и пожар как раз в том коридоре, по которому мы продвигались. Во всех этих действиях чувствовался хорошо обдуманный план. Но спуск стальной решетки с целью загнать меня между огнем и водой указывал на то, что какие-то таинственные глаза неотступно следуют за нами. Как мог я надеяться спасти Дейу Торис? Мне приходилось бороться против невидимых врагов, от которых не ускользало ни одно мое движение. Как я бронил себя за то, что рискнул пуститься в эти подпочвенные туннели. Я должен был догадаться, что они были ловушкой. Теперь я видел, насколько лучше было бы не разъединять наших сил, а произвести общее нападение на храм со стороны долины. Весьма возможно, что мы победили бы перворожденных и освободили Даю Дым огня гнал меня все дальше и дальше обратно к воде журчание, которое я уже различал в темноте. Мрак был полнейший. Солдаты унесли с собой факелы, а коридор этот не освещался фосфорическим блеском, как те, которые лежали на более низком уровне и были высечены фосфорицирующей породе. Это обстоятельство убеждало меня, что я недалеко от верхних галерей, лежащих непосредственно под храмом. Наконец я почувствовал под ногами холодное прикосновение воды. Густой дым настигал меня сзади. Страдания мои были невообразимы. Оставалось выбрать более легкую смерть, а потому я двинулся по коридору, пока воды Амина не сомкнулись вокруг меня. и... И я поплыл в полнейшем мраке. Куда? Инстинкт самосохранения силен в человеке даже тогда, когда он чувствует, что неотвратимая смерть висит над его головой. Я продолжал медленно плыть, каждую минуту ожидая, что моя голова коснется потолка коридора. Это означало бы, что я достиг своего предела, того места, где мне суждено навеки погрузиться в безвестную могилу. К моему удивлению, я достиг главного коридора, и все еще между поверхностью воды и потолком оставался воздух. Я повернул вверх по главному коридору по тому направлению, куда полчаса назад прошел Картерис с головной колонной. Я знал, что приближаюсь к тому месту, где снова почувствую почву под ногами. Снова я надеялся достичь храма Иисуса и прекрасной пленницы, печально томившейся там. Но как раз в ту минуту, когда я был полон надежд, я почувствовал сотрясение от удара головой о верхние своды. Случилось самое худшее, что могло приключиться. Я попал на одно из тех редких мест, где подпочвенный туннель внезапно опускался на более низкий уровень. Я знал, что где-то впереди он снова должен подняться, но что мне было до этого? Я ведь не знал, на каком протяжении он был затоплен водой до верха. Был один слабый шанс, и я ухватился за него с отчаянием. Наполнив легкие воздухом, я нырнул в глубину затопленного коридора. Время от времени я поднимался с протянутой рукой и исследовал свод над собой, но каждый раз убеждался, что вода доходит до самого свода. Мои легкие отказывались служить. Я чувствовал, что долго не выдержу, а возвращение обратно нечего было и думать. Я знал наверное, что вернуться назад к тому месту, где я нырнул, сил у меня не хватит. Смерть глядела мне прямо в глаза. Никогда не чувствовал я так близкие ее ледяные объятия. Собрав остатки быстро убывающих сил, я делал последние отчаянные усилия. В изнеможении поднялся я последний раз. Я уже совсем задыхался. Легкие не выдерживали. Я глубоко вздохнул, ожидая, что вода хлынет в них и наступит конец. Но вместо этого почувствовал живительное дыхание свежего воздуха. Я выплыл. Несколькими бросками достиг я места, где мои ноги смогли коснуться пола и вскоре совсем выбрался из воды и как безумный бросился вдоль коридора. Если я не мог спасти Дейу Торис, я решил по крайней мере отомстить за неё. Конечно, удовлетворить мое чувство мести могла только смерть Иссы, злобная сила, которой была причиной всех страданий на Барсуме. Наконец я очутился перед какой-то дверью, которая могла быть выходом в храм. Она выходила на правую сторону коридора, который шел дальше, вероятно, ведя к другим выходам. Выбирать не имело смысла. Разве я знал, куда они ведут? поэтому не дожидаясь того, чтобы мое присутствие снова было открыто, я быстро взбежал вверх по короткому крутому подъему и толкнул дверь, находящуюся в конце его. Дверь медленно подалась внутрь, и я одним прыжком очутился в комнате. Рассвет еще не наступил, но помещение было ярко освещено. На низком ложе в дальнем углу комнаты лежала какая-то спящая фигура. Судя по роскоши драпировки и по богатой обстановке, можно было предположить, что это помещение каких-то жрецов, быть может, самой Иссы. При этой мысли кровь закипела у меня в жилах. Что если судьба так милостиво ко мне, что сама отдает в руки эту отвратительную старушонку, имея ее заложницей, я могу заставить перворожденных принять все мои требования? Осторожно направился я к лежащей фигуре. Я подходил все ближе и ближе, но не прошел и половины комнаты, как фигура вздрогнула, приподнялась и взглянула мне прямо в лицо. Я подскочил к ней. Сперва на чертах женщины, очутившейся передо мной, отразился ужас, затем изумленное недоверие и наконец надежда и радость. Сердце стучало у меня в груди. Глазам подступили слёзы. Слова, стремившиеся сорваться горячим потоком, замерли у меня на устах. Я раскрыл объятия и прижал к груди ту, которую я так обожал, мою несравненную Дейю. Торис.